Глава 38. Маша. Решение прийти к Олегу далось мне нелегко, но я не пожалела. Да, я видела его подстрелянным, когда он не корчил из себя непробиваемого мужчину. Но впервые он был обнажен внутренне. Его боль, тоска и чувство вины съедали изнутри. Глупо было ждать, что он легко примет помощь. Да и зачем это было мне вообще? Но я не смогла остаться в стране. А когда осталась с ним на ночь, на диване, в неудобной позе, поняла, что поступила правильно. Впервые Волков был уязвимым. Я не могла представить, каково это, столько лет жить с чувством вины за гибель близких. И неуместные ревности и обиды отошли на второй план. Да, я еще, наверное, злилась, но, увидев его, поняла, что Олег сам себе наказывал, куда хуже моих претензий и недовольства. Проснулась утром в своей постели. Одна, но посмятой подушке рядом, что еще хранила запах Волкова, поняла, что он был здесь. Передо мной снова встал выбор, что делать дальше, принять все как есть или продолжать негласную войну. Вчера я увидела в нем живого человека, со своей болью, со своим прошлым, и оказалась не готова обвинять такого его, но теперь нужно было встретиться и поговорить. Вот только я боялась, что после того, что я вчера увидела, мужчина не захочет со мной общаться. Ведь мужики же не любят, когда видят их слабости, а уж Волков так вообще на сочувствие реагировал всегда довольно резко. Но все решилось без меня. Пока принимала душ, Олег пришел сам. Я даже растерялась, увидев его в комнате. Молчала, не зная, как начать разговор. Его взгляд был спокойным и уверенным, но по нему сложно было понять, в каком настроении мужчина. «Спасибо, что осталось вчера», — наконец произнес он, когда молчание затянулось. «Мне было несложно», — неловко ответила я. «Тебе не стоило этого видеть». Он отвел взгляд, а я раздосадованно фыркнула. «Значит, все-таки была права». «Но я не жалею. Я говорил, что не стану тебе врать, так что бессмысленно скрывать, насколько сложно бывает мне раз в году». Нам предстоит жить вместе, лучше тебе знать, что этот день я, в общем, стараюсь проводить в одиночестве. То есть предлагаешь мне обвести дату кружочком и удаляться из дома на эти сутки? Разозлилась я. А когда ребенок подрастет, что я ему буду говорить? Олег растерянно взглянул на меня, а затем снова стал собранным. Думаю, достойный повод найдем, чтобы не травмировать его психику. Ты думаешь, что ты мне вчера травмировал? дошло до меня. Это моя проблема, и тебе нет нужды тратить на это время. И. Точно ты сказал вчера, ты дурак! Волков нахмурился. Ну-ка, повтори: Дурак, как ты хочешь строить отношения, если собираешься отгораживаться каждый раз, когда тебе нужна помощь? Но ты же отгораживаешься, пожал он плечами. И не надо жертв, Маша. Я помню твою реакцию на то, что я тебе рассказал. Ты не обязана наступать себе на горло, чтобы пожалеть меня. Я сам разберусь. То есть это все. Все твои слова о том, чтобы довериться и сделать шаг вперед, дать нам шанс это чушь. Олег молчал. Непробиваемый, недоступный и настоящий. Да, после увиденного я поняла, что он тоже живой человек. «Ладно», — вздохнула я, — «забудь, все равно ты сделаешь, как решишь сам». «Чего ты от меня хочешь?» — не выдержал он. «Что? Я не могу отмотать время назад, не могу изменить свое прошлое, но и жалеть о том, что встретил тебя, тоже не буду. Эгоистично? Да, но я рад, что у нас будет ребенок, потому что хочу его, точка. А я? Что будет между нами? Только то, что выберешь ты, я приму любое твое решение» его непробиваемость злила все сильнее. «И что, если я выберу общение только по поводу ребенка, то и мужика себе найти позволишь?» Взгляд у него тут же потемнел, а руки сжались в кулаки. «О, да, Волков был зол. Таким я его уже видела. Но я знала, что вреда он мне не причинит, даже в таком состоянии. Даже не думай». «Ну, ты же примешь любое мое решение?» — развела руками. «А я девочка взрослая. У меня есть потребности». «Ты беременна», — рыкнул он. «Допустим, Хотя это не мешало тебе меня трахать, но я рожу и после, многозначительно добавила я, внимательно следя за его реакцией. Всегда можешь обратиться ко мне за помощью, сквозь зубы процедил Олег. Снять напряжение, так сказать. Так ты же дал мне выбор, и вот предположим, что мой выбор не ты. В его глазах промелькнуло разочарование в перемешку с болью. Плечи опустились. Чего ты добиваешься этим? устало спросил он. Того, чтобы ты, наконец, сам сделал то, о чем так настойчиво твердил все это время начал доверять. «А я не доверяю», — оскалился он, вдруг нависая надо мной. «Что еще я должен сделать, чтобы до тебя дошло? Что нужно сказать? Что я весь твой, зайчонок? Что я сдался тебе давно и не выгребаю все это дерьмо без тебя?» Вместо ответа прижалась губами к его. Он с жадностью набросился. Я всхлипнула от крепкой хватки, и Олег тут же опомнился. «Просто не закрывайся», — выдохнула с надеждой. «Не отталкивай меня, глупая девчонка». Зарычал он скорее кусая, чем целуя. А я... Я улыбалась. Сама не знала, почему, но испытывала настоящее удовлетворение от его слов. «Я весь твой». Наше примирение вышло бурным, но, тем не менее, отношения между нами не стали вмиг идеальными. Нет, мы оба вели себя настороженно, словно боясь пугнуть то, до чего договорились. Конечно, Олег не изменился и не стал романтичным мужчиной, который заваливал бы меня знаками внимания и подарками. Нет. Но я всегда чувствовала его взгляд, если мы оказывались рядом. Ночью он крепко прижимал меня к себе, словно боясь, что я втихаря сбегу. Однажды даже приехал с букетом ромашек и, на мой вопросительный взгляд, пробурчал, что сам их выбирал, а не его помощники. Я старалась с пониманием относиться к тому, что Волков – мужчина такой. И ждать от него многого не стоило. Слова не его конек, так что признаний я, конечно, повторных не дождалась. Впрочем, я и сама не торопилась озвучивать свои чувства, в которых разобраться было куда сложнее. Настроение менялось часто. И когда становилось грустно, я тихо всхлипывала, потому что вдруг увидела завядший цветок, а Олег оказывался рядом, он не бросался меня утешать сюсюкать. Нет, он просто забирал меня к себе, обнимал и продолжал заниматься бумагами, пока я не засыпала у него на руках. Вот такая молчаливая поддержка моего нестабильного состояния. Между тем подошло время очередного визита к врачу. Может, поедем в клинику? С надеждой спросила я. Выбраться хоть куда-то хотелось неимоверно, да хотя бы к его на прием. Не думаю, что это хорошая идея. Мне же анализы надо сдавать, УЗИ сделать новое. Волков недовольно посмотрел на меня. Думаю, Валентин Иванович не откажет в частном визите. Все пока еще плохо? Осторожно спросила я. Он вздохнул и откинулся на спинку кресла. Не то чтобы, просто не хочу рисковать. Ладно, понуро согласилась я. В вопросах безопасности Олег был непреклонен, и мне не стоило даже пытаться спорить, после всего, что было-то. Я подумаю неожиданно сказал он, когда уже собиралась уходить из кабинета. «Посмотрим, что можно сделать». «Не страшно, я все понимаю, правда?» Заверила его, стараясь сгладить ситуацию. Новых ссор не хотелось совершенно. Поэтому я старалась не раскачивать лодку, чтобы сохранить наш хрупкий мир. В последнее время я увлеклась вязанием. Мне привезли кучу разных спиц, крючков, мотков, ниток и каталогов. Нужно было хоть чем-то себя занять. Обычно я раскладывала все это в гостиной и могла проковыряться до самого вечера но после обеда зашел Марк и обратил на себя внимание тактично кашлянов. «Что-то случилось?» – рассеянно спросила, отмечая, где остановилась в узоре. «Олег Викторович сказал отвезти вас в клинику». «Правда?» – не поверила я. «Он передумал?» «Не знаю», – сказал, – «у вас назначен прием у Евсеева. Если хотите успеть, то нужно собираться». «Ой, да, конечно!» – подпрыгнула от радости и тут же сгребла все в кучу. «А Олег? Он сам поедет?» «Олега Викторовича нет дома. Но, может, он приедет в клинику?» С надеждой спросила я. «Он в центре города?» — пожал охранник плечами. «Видимо, да, чтобы сэкономить время». Собралась я очень быстро. Даже не верилась, что Олег все же передумал. Но я была очень рада. Предвкушала, как снова услышу, сердечко малыша. Как в этот раз мы войдем в кабинет уже как пара? За мечтаниями не заметила сразу, что ехали мы по другой дороге, и, кажется, не в ту сторону. «Марка, а мы куда едем?» — насторожилась я. «Так Евсеев переехал», — ответил он, переключая скорости. «Там ремонт сейчас у него». Вот филиал новый открыл недавно. А Олег знает, куда мы едем? Конечно, это же его приказ. Совершенно спокойно заявил мужчина. Спустя какое-то время мы и правда въехали на территорию с высоким забором. На пропускном пункте Марк сказал, что мы на прием к врачу и нас пропустили. Давящее чувство тревоги отпустило. Сама на себя разозлилась за лишнюю паранойю. Ведь Олег говорил, что проверил всю охрану, а значит волноваться было не о чем. Марк ожидаемо вышел вслед за мной. Мы прошли центральный вход, но свернули дальше. Так вход, кажется, там, притормозила я. Там штукатурит вроде еще, сейчас вход старца. В груди снова заворочилось предчувствие, но я отогнала плохие мысли подальше. Внутри действительно все выглядело, как элитная клиника, которую, правда, еще не открыли. Застойка никого не было. Марк недовольно прицокнул языком и направился вправо куда-то. Эй, а я? Крыло, которое нам нужно в той стране Похоже, мало что успели. Последовало за ним, оглядываясь по сторонам. Подозрительная тишина настораживала. Охранник свернул, но, войдя вслед за ним в помещение, я его не увидела. И уже собиралась уйти, как вдруг открылась противоположная дверь, и я увидела того, кого не ожидала — Матвея. Он был в своей привычной толстовке с капюшоном на голове. Шел навстречу, приветливо улыбаясь, и я немного расслабилась. За эти дни парень звонил мне. Но я так и не рискнула ответить. Лишь пару раз ответила ничего не значащим сообщением в ответ на вопрос, все ли у меня в порядке. Не потому, что хотела обидеть. Просто... Просто поняла, что не должна давать ложные надежды, а еще не хотелось, чтобы Олег обо всем узнал. Между нами так все было довольно шатко, а я устала от постоянных перепадов. К тому же то, что говорил Матвей в клинике, мне не понравилось. Это выходило за рамки дружбы, и я не знала, как тактично дать ему понять, что продолжать не надо. «Маша, привет!» «Что ты тут делаешь? Где врачи?» «Ты только не нервничай, врачей тут нет!» Я тут же дернулась, но парень удержал меня за руку. «Не бойся, все хорошо!» «Зачем я здесь и как? Олег знает?» — Олег? — тут он скривился. — К черту его! Я устроил нашу встречу, чтобы ты смогла стать свободной. — Что значит «свободный»? — испугалась я. — Это ты, — подговорил Марка. — дошло до меня. — Но ведь он... Олег же его убьет. — Да что ты заладила! — разозлился Матвей. — Я предлагаю тебе сбежать. Ты мне нравишься очень. Я стану хорошим отцом. — Нет, отпусти. — попыталась отойти я. — Ты не понимаешь. Олег, если узнает, убьет тебя. Пожалуйста, скажи Марку, чтобы он отвез меня обратно, пока еще не поздно. Он так тебя запугал? Не запугал, — возразила я. У нас все нормально. Меня не нужно спасать. Понимаешь? Ты что, правда выбираешь его? Того, кто легко лишает людей жизни? Скривился он. Как мне было ему объяснить те чувства, что я еще только принимала сама? Я видела, что парень злился, но не могла обманывать его. Нужно было расставить все точки здесь и сейчас. То, что он устроил, — безумие. Уверена, Волков, когда узнает, будет в бешенстве. И достанется не только Матвею, но и его отчему видимо. «Да, выбираю. Любишь его. Это тебя не касается», — покачала головой. «А если я скажу, что ты просто игрушка, просто копия любимой женщины, которая умерла, все равно останешься с этим подонком?» Его слова укололи меня в самое сердце. «Да, мне было непросто принять эту новость, но я очень хотела перестать оглядываться на прошлое. Для меня это не новость». Устал, ответила ему. «Да и какая разница?» «Ты что, правда простишь это ему?» изумился парень. «Он тебя просто использует. Он не любит тебя. Отпусти. А если нет?» Ответить я не успела. Вдруг дверь слетела с петель, а на пороге появился Волков и, кажется, Арес. В голове промелькнула мысль, что сейчас Олег все не так поймет, и... А в следующее мгновение Матвей прижал меня к себе спиной и приставил к животу пистолет. Мелко задрожал от понимания всей ситуации. Волков смотрел так, что, казалось, любой бы просто сбежал. Он замер, заметив пистолет, а Матвей усмехнулся мне на ухо. «А вот это твой Олег, Машенька!» «Отпусти ее!» — прорычал тот. арест стоял рядом, позади него, кажется, была еще пара охранников, которые молчаливо стояли, явно оценивая ситуацию. «И не подумаю. Матвей, что ты делаешь?» — испугалась я. «Пожалуйста, прекрати, пока не поздно. Прошу!» «Что ты хочешь?» — раздался голос Волкова, переключая внимание на себя познакомиться. Я скорее почувствовала, чем увидела, что парень сдернул с себя капюшон, а затем... «Ну, здравствуй, отец».